Рассказывает Нюта Федермессер. «В другой палате женщина, Ксения, у которой болеет старшая сестра, и она сама теперь вынуждена быть за старшую. Это распределение ролей тяжело им обеим. Они обе злятся, не говорят о своих таких очевидных чувствах, все время хотят, чтобы кто-то еще был рядом и отвлекал их разговорами друг от друга. А расстаться не могут». Им и страшно, и стыдно, и такая там между ними любовь-боль, и общая кровь, и общее детство, и воспоминания. И вот так болезнь перепутала время для обеих. Не в той последовательности они планировали прощаться друг с другом.